Послесловие автора. Я Рэки Кавахара. Огромное вам спасибо, что приобрели «Ускоренный мир», том 5 «Парящий мост в звёздном свете». В первую очередь я должен кое в чём сознаться. Я уже упоминал орбитальный лифт во вселенной «Ускоренного мира». Это было в начале третьего тома. Однако тогда я не стал заранее вникать в технологию. Простите меня за это. Я просто написал нечто не неконкретное, думая... Ну, к 2047 году орбитальный лифт уже смогут построить, да? Но позже я решил, а теперь пусть он на самом деле появится в следующем томе. И с запозданием провёл такие изыскания. И меня ждал ужасный сюрприз. В реальности так называемый орбитальный лифт пока что не вышел из стадии теоретических исследований и вряд ли его смогут создать в ближайшие 30 лет. Причины в подробностях описаны Черноснежкой Сэмпай в книге, так что здесь я от перечисления воздержусь. Но я сильно побледнел, когда один парень из НАСА сказал мне, что в качестве противовеса должен быть небольшой астероид. К счастью, я поговорил с исследователями, которые продвигали более реалистичные идеи. Эти идеи и легли в основу Гермискорда, появившегося в этом томе. Правда, со сверхзвуковым скайхуком, послужившим прототипом, по-видимому, тоже есть очень серьёзные проблемы. Но о них я в книге писать не стал, так что не обращайте внимания. В любом случае, из всего этого я извлёк бесценный урок — Прежде чем писать о чем-либо, изучи материалы. В следующем томе, скорее всего, появится новый персонаж очень юного возраста. Так что, думаю, придётся мне как следует постараться изучить материал. Нужно будет проконсультироваться с моим хорошим другом Аямой Сэнсеем. Это послесловие пишется 10 апреля. Сейчас крайний срок подачи заявок на участие в 17-м конкурсе романов Денгеки. А значит, ровно два года прошло с того дня, когда я отдал конверт... Экспак, если я правильно помню первой версии «Ускоренного мира» в окошко на почте. Откровенно говоря, тогда я совершенно не думал, что всё это зайдёт так далеко. По правде сказать, всё, о чём я думал, это... Если мне удастся получить какой-нибудь приз, на этом всё и закончится. Серьёзно, я и представить себе не мог, что для меня это окажется отправной точкой, и что я после этого буду два года писать романы. Конечно, то, что я могу их писать — мегалаки, но иногда у меня от всего этого просто голова идёт кругом. Куда же ведёт эта дорога грома? Моему редактору Мики Сану, терпеливо наставлявшему трудного ребёнка — меня. Иллюстратору Хима Сан, которой я, как всегда, доставил массу проблем со своими трудными требованиями. Тацию Курусу Сану, взявшему на себя разработку дизайна новых аватаров. И всем вам, остававшимися со мной всё это время, гига-огромное спасибо! 10 апреля 2010 года. Рэки Кавахара. Читал Адреналин.